Глава 57. Скверный сон. Никакого чуда в том, что капрал Маккейб и Джонсон стали управлять островом, вовсе не было. Многие захватывали Сан-Лоренсо, и никто им не мешал. Причина была проще простого Творец в неизреченной своей мудрости сделал этот остров совершенно бесполезным. Фернандо Кортес был первым человеком, закрепившим на бумаге свою бесплодную победу над островом. В 1519 году Кортес и его люди высадились там, чтобы запастись пресной водой, дали острову название, закрепили его за королем Карлом V и больше туда не вернулись. Многие мои плаватели искали там золото и алмазы пряности и рубины, ничего не находили. Сжигали парочку туземцев для развлечения страстки и плыли дальше. В 1682 году, когда Франция заявила претензии на сан Лоренсо, писал Касл, испанцы не возражали. Когда датчане в 1699 году заявили претензии на сан лоренца французы не возражали. Когда голландцы заявили притязание на сан Лоренце в 1704 году, датчане не возражали. Когда Англия заявила притязание на сан Лоренце в 1706 году, ни один голландец не возражал. Когда Испания снова выдвинула свои притязания на сан Лоренце, ни один англичанин не возражал. Когда в 1786 году Африканские негры завладели британским работорговым кораблем, высадились на сан Лоранце и объявили этот остров независимым государством, и испанцы не возражали. Императором стал Тумбумба, единственный человек, который считал, что этот остров стоит защищать. Тумбумба будучи маньяком, заставил народ воздвигнуть кафедральный собор Сан-Лоранца и фантастические укрепления на северном берегу острова, где в настоящее время помещается личная резиденция так называемого президента республики. Эти укрепления никто никогда не атаковал, да и ни один здравомыслящий человек не мог бы объяснить, зачем их надо атаковать. Они ничего не защищали. Говорят, что во время постройки укреплений погибло полторы тысячи человек. Из этих полутора тысяч половина была публично казнена за недостаточные усердие. Сахарная компания Касла появилась на Сан-Луиссо в 1916 году во время сахарного бума, вызванного Первой мировой войной. Никакого правительства вообще не было. Компания решила, что даже глинистые песчаные пустоши при столь высоких ценах на сахар можно обработать с прибылью. Никто не возражал. Когда Маккейп и Джонсон оказались на острове в 1922 году и объявили, что берут власть в свои руки, сахарная компания вяло сняла с места, словно проснувшись после скверного сна.